поэтому она при сходных повреждениях мозга нарушается но менее значительно, чем у европейцев. Восприятие иероглифов связано с работой затылочно-теменных отделов мозга. При их повреждении на первый план чаще всего выступает нарушение зрения. Больные не узнают нарисованных предметов, хотя хорошо их воспринимают. Рассматривая портрет, Больные находят нос, рот, глаза, но синтезировать из отдельных деталей целый рисунок не в состоянии. Целое для них остается неясным, и они очень неуверенно говорят, что, вероятно, нарисован человек. Если изображенный на портрете имел усы, больной может сделать вывод, что нарисован кот. Неудивительно, что способность понимать текст, написанный с помощью иероглифов, у таких больных полностью нарушено. Если при этом понимание букв, как менее сложных знаков, сохранено, то чтение и письмо на других языках не страдает. Это безусловно никак не связано ни с национальными, ни с расовыми особенностями людей. У китайцев знающих европейские языки, чтение и письмо на них не нарушается. Наоборот, европейцы, знающие иероглифы утрачивают способность читать китайские тексты. Итак, своеобразие психических процессов оказывается никак не связано с расовой принадлежностью людей, а всецело зависит от воспитания и обучения, то есть в конечном итоге от образования целых иерархий сложнейших систем условно-рефлекторных связей. Пависты и капуста. Почему же все-таки два? На нашей планете обитает несколько миллионов видов животных. Они редко бывают похожи друг на друга. Одни живут в воде, другие на суше, одни любят холод, другие предпочитают тепло, некоторым необходимо высокое давление, многие могут жить почти в вакууме, Но как неразличны между собой отдельные виды животных, у всех у них есть нечто общее. Представители каждого вида делятся на мужские и женские особи. Только очень примитивные существа не имеют пола. Зачем же понадобилось природе разделить все живое на две противоположные группы? С выполнением какой задачи не мог справиться один организм? Обычно существование двух прямо противоположных полов связывает с потребностями самого процесса размножения. Но это никак не может быть первопричиной полости. Ведь примитивные организмы, у которых такого разделения еще не произошло, превосходно размножаются, и немало раздельнополых существ сохраняет способность размножаться бесполым путем. Бесполое размножение распространено довольно широко. Наиболее простой способ – деление. Так размножаются амебы, инфузории и многие другие одноклеточные организмы. В самых общих чертах он состоит в следующем. Само тело клетки, ее ядро, Все составляющие ядро хромосомы делятся на две равные части, в результате чего из одной клетки возникают два совершенно одинаковых организма, ничем не отличающихся от первоначальной материнской клетки. Иногда приходится прибегать к различным ухищрениям. Очень интересно наблюдать деление текомебы. живущий в миниатюрной раковине. Процесс начинается с того, что материнская клетка через отверстие в раковине выползает наружу, и здесь создает второй домик, раковину, являющуюся зеркальным изображением основной. Первоначально обе раковины соединены друг с другом. Закончив постройку нового дома, Токомёба... Несколько раз заползает то в один, то в другой, как бы проверяя, все ли в порядке. Потом тело ее делится на два самостоятельных организма.